И через полчаса сумел поднять пятнадцать тысяч фишками. Довольный как кот обожравшийся сметаны повернулся ко мне и крикнул. «Видал?» «Слышь, Дим, может, харе?" Я кивнул на его кучу. «Пятнадцать штук уже нормально, давай обналичим, да домой». «Да ты чё, Жек, я только начал!» Он хлопнул меня по плечу. Еще чуть чуть-чуть и свалим, нужно сорок, ты не забыл?» Я вздохнул, но промолчал. «Ну, хорошо, допустим, прошел два испытания валона. Пусть еще сыграет. Дима вернулся к игре, а удача будто приклеилась. Ставил пять тысяч, выигрывал семь. Ставил семь, получал девять. Он ловил блэкджек так часто, что вокруг стола собралась толпа народа и пара здоровых охранников. Но Димон не считал карты, не мухлевал, просто выигрывал и все. Спустя минут сорок он поднял сорок две тысячи. Я ухватил его за руку в последний момент. «Все, братан, завязывай, серьезно, 42 штуки больше, чем нужно, даже на еду остается, забирай и валим!» Он замер, посмотрел на меня, обвел взглядом толпу, застывшую в ожидании чуда, и хитро прищурился. «Жек, последний раз, один, отвечаю! Сейчас за хату заплатим, а потом что, на стройку идти? Выигрыш пополам, со своего оплачу хату, ну давай еще разок, а?» Я покачал головой, цыкнул, но все-таки кивнул. «Ладно, блин, но последний!» Димка радостно схватил половину фишек, двадцать одну тысячу, и кинул на стол. «Ты чё, охренел?» Я никак не ожидал, что ставка будет такой огромной. Сердце невольно застучало быстрее, пока смотрел на раздачу. «И... у нас восемнадцать. У дилера открытая десятка, все затаили дыхание. Дилер открывает вторую карту. Семерка. Семнадцать. И еще одну». «Король! Перебор!» Дима победно вскинул в руки и захохотал, а я облегченно выдохнул и уже было расслабился. Но лучник повернулся ко мне с горящими глазами. «Прости, братан! Дима, ты...» Начал я, но он уже кинул все фишки на следующую раздачу. Карты снова легли. У него шестнадцать, он рискует и берет еще одну. Десятка. «Перебор!» Дилер сгреб все его фишки, а Димка тупо уставился на пустой стол. Я закрыл лицо руками. «Азартный дебил!» Пробормотал я расстроенно, однако, глядя на его ошарашенное лицо, даже посмеялся про себя. «Ну что, гений, проиграл аренду? Делать теперь чего?» «Домой погнали, спать, хватит с тебя, завтра решим, где бабок поднять!» «Жек, я... Слушай, ну сорян...» Он виновато покачал затылок. «Ну, две тысячи же осталось...» «Вот, разменивай их, удачу ты уже упустил, будет хоть на такси до да еду». Мы уже направились к выходу, как Димка вдруг замер, резко развернулся и рванул к рулетке. Я только побежал следом, чтобы его остановить, а он уже кинул оставшуюся фишку на стол и крикнул «Назеро!». Крупье запустил шарик, я стоял, глядя на него, как на психа. Зеро, это же 36 к одному, если память не изменяет. Самый большой выигрыш в рулетке, но шанс настолько мизерный, что туда ставят самые отчаянные. Шарик закрутился, все вокруг затаили дыхание. Уже многие подметили Димкину удачу и сейчас просто наблюдали, а повезет ли еще раз. Щелк, щелк, щелк, и он остановился. Зеро. Толпа ахнула, а Димон вскочил и заорал так, что чуть не оглушил. «Жека! Мы богаты!» «Семьдесят две тысячи». Я хлопнул себе по лбу, но не удержался и улыбнулся. Все-таки этот балбес смог. «Обалдеть!» Мы сдали фишки в кассе, забрали наличку и довольные погнали домой. По пути заскочили в круглосуточный супермаркет. Набрали чипсов, пельменей, пару пиц и всякой прочей холостяцкой ерунды. Дима забросил пять тысяч на карту через банкомат. Дома раскидали покупки на столе, поели пельменей и завалились спать. Утро началось с того, что Димка, еще сонный, схватил телефон и начал тыкать в экран. «Жека, просыпайся, в зал же идти! Сейчас за аренду заплачу!» – пробормотал он, поднося мобильник к уху. «Алло, Иван Сергеевич, здравствуйте! Перевожу за месяц, ловите!» «Ага». Пока он тыкал в приложении, я потянулся и сел на диван. В голове крутилась мысль о том, что ночью, прежде чем лечь спать, не было новых случаев комы. Ни одного поста в соцсети, ни одной статьи в электронных издательствах. «Слушай, Жак!» – начал Димон, жуя свой кусок. «Вот так вывалон, оказывается, очень тупо ходить. Любой, кто в хату зайдет, может ее вынести, а то и горлышки нам... чик!» Ага, тоже думал об этом». Но это так тупо, почему мы не можем отправляться туда, когда сами захотим? Может, сможем, пожал плечами Дима. Но ты был прав, на земле нужно озаботиться о нашем потенциале. Теперь еще и о безопасности и бабках, блин. На казино далеко не уедем, бросил я и задумался. Времени мало, неужели так будет всегда? Но додумать не успел. Бам! Прямо перед глазами высветилось сообщение. Внимание! «Авалон призывает героев на подписание контракта в индивидуальном порядке. Подтвердите участие в течение трех часов, иначе возможность подписания контракта будет аннулирована. Ваш выбор. Да? Нет?» «Дима, видишь?» «Да», — серьезно ответил парень. «Три часа. Блин, хоть время дали людям». «Да», — я кивнул, — «это очень хорошо. Три часа не так уж и много». Походу, из квартиры даже не выйдем. Первым делом закрыли дверь на все замки изнутри. Пока мы будем в валоне рисковать своими телами не хотелось. Мы поели, сходили в туалет, убрали со стола и перебрались в комнату. Я лег на уже привычный диван, Димка плюхнулся на кровать. «Ну что, Жек, погнали?» — спросил он, глядя в потолок. «Погнали!» — ответил я и нажал «да». Тьма накрыла сознание, и я почувствовал, как тело проваливается куда-то вниз. Глава 23. Тьма рассеялась внезапно, рывком. Катя резко вдохнула и тут же закашлялась. Горло пересохло, а в груди саднило. Она несколько секунд приходила в себя, пытаясь осознать, что она дома, в собственной кровати. Шелковые простыни, запах кондиционера для белья, ее любимая подушка. Да, она дома, в Питере. Огромная усадьба их клана на набережной Невы. Катя медленно открыла глаза. Комната была погружена в полумрак, но сквозь панорамные окна уже пробивались первые лучи восходящего солнца. Осознание того факта, что она жива, принесло неимоверное облегчение. Катя села, откинула одеяло и почувствовала, как закружилась голова. Воспоминания нахлынули потоком. Авалон, монстры, лабиринт, испытания, кандидаты, новое знакомство и... Демон. Последнее воспоминание обожгло жгучей болью в голове. Те последние мгновения перед тем, как все закончилось. Демон нападал, его целью была та простолюдинка с луком позади нее, и Катя могла ему помешать, но она... Нет, не сбежала, всего лишь увернулась от атаки. Избежала очевидной угрозы и сделала все правильно. Но из-за этого ту глупую лучницу убили, а потом это увидел он. Женя – обычный парень, который удачно оказался рядом. И она использовала его, чтобы пройти последние испытания. Она остро запомнила этот взгляд. Он так на нее посмотрел, что гнев полыхнул внутри нее. «Да чтобы хоть кто-то смел на нее так смотреть! Ни за что и никогда! Тем более, какой-то безродный простолюдин! Как он вообще посмел! Да, возможно, она слегка ошиблась в конце, но какое право есть у кого-то вроде него так на нее смотреть?» В этом взгляде было удивление, надменность и презрение. Недопустимо! Абсолютно недопустимо! В тот момент все остальное вылетело из головы. Даже странный факт, что она все еще жива, отошел на второй план. Почему-то лишь взгляд этого простолюдина волновал ее больше всего. Катя укуталась в одеяло, подошла к террасному балкону, толкнула стеклянную дверь и холодный утренний воздух ударил в лицо, заставляя поежиться. Она прошла вперед, села у стола и запрокинула ноги на еще один стул. Восходящее солнце медленно поднималось над горизонтом, окрашивая Неву золотистыми тонами. Город только просыпался. Вдалеке прогудел первый трамвай, где-то крикнула «Чайка», а люди еще спали. Все было таким знакомым и безмятежным. Но внутри девушки полыхал пожар. Это недоразумение недопустимо. Никому и никогда она не позволяла так на себя смотреть. С самого детства ее воспитывали как истинную наследницу рода Демидовых, и она потратила большую часть жизни, чтобы оправдать возложенные на нее ожидания. Если кто-то осмеливался плохо говорить о ней или ее предках, он неизбежно жалел об этом. Любой, кто сомневался в силе их рода или ее красоте, тоже получал сполна. Она уж как следует заботилась о таких выскочках. Катя сжала ручки стула до побелевших костяшек. Этот парень серьезно решил, что она бесполезна. На земле она была величиной. Дочь одного из самых влиятельных людей Петербурга, наследница финансовой империи, родители которой были вхожи к самому императору. Ее капризы исполнялись моментально, ее улыбка открывала любые двери. Она была красива и сексуальна, и уверена в себе. Парни падали к ее ногам, девушки завидовали украшениям, платьям и статусу. Черт, да она была почти королевой! Но тот парень, если подумать, он же послал ее, не так ли? Когда она на фоне эмоциональных потрясений поддалась сексуальной слабости, стиснула зубы и предложила ему себя, он отверг ее. Нет, это немыслимо. Когда внезапно пришло сообщение от Авалона, оно гласило, вы получите то, о чем давно мечтали. Она импульсивно нажала «да», даже не задумываясь. Что дал ей Авалон? Катя горько усмехнулась. Наверное, там она должна была стать кем-то большим, чем просто наследницей крупнейшего финансового клана Российской империи. В Ваволоне она хотела доказать себе и остальным, что ее место не только за столом переговоров среди кучки подхалимов и папиных денег. Да, пожалуй, это был тот самый вызов, которого она ждала с самого детства. Все в ее жизни давалось слишком легко, или, скорее, это родители давали ей все, что только возможно. Не то, чтобы это не нравилось, но чего-то не хватало. И в Авалоне она должна была найти это. Вот только все оказалось не так просто. Авалон, о котором можно было услышать лишь из мифов и легенд, оказался реальным. Но это была не земля обетованная, как из сказок о короле Артуре, а настоящий полигон со смертельными испытаниями. Будь она обычной девушкой, то ни за что бы не выжила. Но она была наследницей рода Демидовых. С самого детства ее обучали лучшие учителя, чтобы она соответствовала своему статусу. Боевая подготовка также входила в программу, хотя и не так интенсивно, как у боевых кланов. Их клан был нацелен на инфраструктуру и финансовые потоки, полагаясь на наемников и специализированные семьи. Но главное то, что она не была обычной девушкой и могла постоять за себя. По крайней мере, так она думала. Авалон оказался непредсказуемым и загадочным местом. Первые три испытания она прошла сносно, все же учителя хорошо вбили ей основы выживания. Проблемы начались потом, когда появились другие кандидаты. Недаром отец всегда говорил, что именно люди – самые опасные существа на планете. Так и оказалось. Из-за собственной небрежности она попала в заложники к нескольким уродам. На земле такая ситуация была невозможна, но в Абалоне все оказалось иначе. Страх. Давно забытое чувство, охватившее в тот момент. Ведь ее реально могли изнасиловать. К счастью, этого не случилось, ведь ей помог тот самый Женя. И именно тогда она проявила слабости и сделала ему то предложение. Черт! Она не могла себе этого простить. Знал бы он, чего ей стоило проглотить гордость и сказать это. Но вместо благодарности он послал ее. Треск. Катя с такой силой сжала ручки стола, что те треснули. Удивленно взглянув на сиденье, она поняла, что это ее рук дело. После испытания Валона ее тело изменилось самым невероятным образом. И дело было не только в силе. Весь ее организм стал будто другим. Она поднялась, скинула одеяло и прошла в центр комнаты. Взяв несколько предметов посуды и декора со стола, положила их на поднос и подбросила вверх. В тот же момент тело среагировало само. Несколько молниеносных движений, за которыми едва можно уследить, и вуаля! Все снова лежит на подносе, будто ничего и не произошло. Это было невероятно. Ее тело действительно изменилось. «Боевые кланы за такие способности продали бы своих сыновей в рабство». Прошептала она, пораженно глядя на результат. И дело было не только в том, что она это сделала. В клановой среде такие способности, хоть и не были уникальными, но то, что она обрела их за одну ночь, это меняло все. Родители должны срочно узнать об этом. Это полностью изменит баланс сил в мире. Она поставила поднос на стол и направилась к шкафу переодеваться. Но прежде всего она разберется с тем недоразумением. Женя. Она обязательно докажет этому простолюдину, как он не прав. Никто не смеет так смотреть на Демидовых. Нет. Никто не смеет так смотреть на нее. Она найдет его здесь, на земле, и заставит понять, что произошло. Эта навязчивая мысль устойчиво влезла в голову и пустила корни. Наконец, когда Катя примирилась сама с собой, она облегченно выдохнула. «Сегодня ей нужно возвращаться к своей обычной жизни». К делам клана, к отцу, маме и деньгам. Хорошо, что есть план. Утро в усадьбе Демидовых началось с привычной тишины, нарушаемой лишь легким звоном посуды. Катя сидела за длинным обеденным столом в личной столовой, где обедали только высшие члены рода. Для всех остальных на первом этаже было другое помещение. Стены украшали портреты предков в позолоченных рамках, напоминающие о величии клана. Огромные окна выходили на Неву, и сейчас утренний свет заливал комнату. На столе перед девушкой стояла чашка черного кофе, свежие круассаны с фруктовой начинкой и тарелка с тонко нарезанным лососем. Личные предпочтения Екатерины Демидовой. Она откинулась на спинку стула, держа чашку в руке, и сделала глоток, размышляя о делах, которыми стоило бы заняться. Демидовы не просто имели деньги, они состояли в пятерке самых важных и богатых кланов Российской империи. Банки, заводы, торговые компании, поддержка военных разработок. На все это они давно наложили свои руки. Их влияние простиралось от Питера до Дальнего Востока, и каждый, кто хотел чего-то добиться, знал, что без Демидовых никак. Дверь в столовую открылась, и вошла мама Кати. Елена Викторовна — красивая, светловолосая женщина с безупречной осанкой и уверенным взглядом. Она села напротив дочери, положив на стол папку с гербом клана. «Доброе утро, доченька!» — голос женщины был ровным. «Что-то ты сегодня рано. Не спится?» — Катя пожала плечами. «А где папа? Что у нас сегодня?» «Отец в Москве», — ответила Елена, не обращая внимания на повара, поставившего перед ней завтрак. Встречается с военным советом и банком Империал. Какой-то транш на танке, неважно. У нас тут проблема выскочила. Катя прищурилась и хищно усмехнулась. Она любила такие моменты. Когда клану требовалась ее хватка, она летела вперед, сломя голову. «Чего там?» – спросила она, скрестив руки. «Северный Альянс, помнишь? Наш партнер в Архангельске. Что-то не платят 40 миллионов по кредиту на лесозаготовки?» Срок вчера истек, а они молчат. Отец сам хотел разобраться, но улетел в Москву. Сказал, тебе заняться, ты же вроде уже однажды ставила Александра Петровича на место. Катя встала и взяла папку из рук Елены Викторовны. Ее взгляд пробежался по документам. Лицо оставалось непроницаемым, но внутри горел азарт. Северный Альянс — крупный игрок в лесной промышленности. Его древесина шла на мебельные фабрики по всей империи. Они были важны для рода Демидовых, но это не значило, что подобное можно прощать. «Простым звонком тут не обойтись. Я лечу в Архангельск». Катя закрыла папку. «Этого козла прищутить можно только при личной встрече». Елена кивнула. «Хорошо, бери наш самолет, но ты уж там не сильно, они все-таки нам нужны». «Знаю, мама, я что, по-твоему, ребенок?» Недовольно ответила Катя и спросила. «Где Рома? Прежде чем улечу, нам нужно серьезно поговорить». Елена Петровна щелкнула пальцами, и к ней тут же подбежала ее личная служанка, которая все это время стояла у входа в столовую. Елена Демидова доверяла только ей. Девушка работала тут уже десять лет. «Позови Романа из столовой внизу, он должен быть там», — властно сказала женщина. «Сию минуту, ваше превосходительство». Девушка убежала, а Катина мама вскинула бровь и в ожидании посмотрела на дочь. «Послушай, ты уже знаешь про обмороки людей, я так полагаю?» Начала Катя. «В новостной сводке клана уже была информация?» «Да, валяются по всему миру. Даже у нас сегодня ночью швейцар упал прямо у двери. Но пришел в себя через пару минут. Врачи ничего не говорят. Летаргия?» Женщина рассмеялась. Катя прошла на свое место, села и положила в рот несколько кусочков рыбы. «Да, мам, это Авалон. Я должна тебе кое-что рассказать». Елена нахмурилась, но жестом попросила продолжать. Катя глубоко вдохнула и начала. Спокойно и уверенно, как человек, давно привыкший ясно излагать свои мысли и доводы. Она рассказала про призыв, испытания и демона. Про кандидатов, которых видела, сделав акцент на группе Женя. Однако умолчала про свою оплошность. «Это все не бред, мама. Авалон меняет людей, делает их сильнее». И если такие, как тот же Женя, уже возвращаются на землю, ты представляешь, что может случиться? Это перевернет все. Кланы, бизнес, власть, все то, что мы строили так долго. Наш клан больше сфокусирован на прибыли, нас просто сметут. Нужно действовать первыми. Елена слушала молча, ее лицо становилось все серьезнее. Когда Катя закончила, она с сомнением посмотрела на дочь. Родная, а ты хорошо спала? Ты отдаешь себе отчет о том, что ты говоришь? «Откуда это все в твоей голове?» Девушка была готова к такой реакции, поэтому встала, подошла к чайному сервизу, взяла три ложки и силой швырнула их в дальнюю стену. За долю секунды девушка прыгнула влево, поймала первую ложку, тут же сместила корпус, ухватив вторую у самой стены, и, совершив быстрый рывок вперед, поймала последнюю в прыжке у самого пола. Она остановилась, небрежно покрутив ложки в пальцах, и сказала, «Я тоже там была, говорю же» и прокачивалась в ловкость. Нашему клану очень повезло, что я одна из кандидатов». Елена Викторовна сидела с открытым ртом, ее чашка в руке дрожала. Она не могла найти слов. То, что сотворила ее дочь, выходило за рамки обычного человеческого рефлекса и скорости. Катя никогда бы не смогла так сделать. «Черт!» – женщина подскочила. «Неужели это все правда?» «А я тебе о чем говорю?» Девушка села за стол. «Но если так, то такие люди станут либо нашими союзниками, либо врагами!» Заволновалась женщина. «И вообще, Авалон! Это же миф, насколько помню, связано с королем Артуром. У тебя есть мысли?» «Не особо», — Катя поморщилась. «Мы слишком мало узнали, только испытания прошли. Однако слабо верится, что это то, о чем ты говоришь. Видела бы ты, что там творилось». «Тогда что?» «Не знаю, но со временем выясню. В сообщениях были упоминания и Игдрасилия, а это совсем иная мифология. И если все так, как я думаю, то все мифы и легенды, к которым мы привыкли, чересчур перепутаны или совсем неверны. Но сейчас нужно сосредоточиться не на этом. Что ты предлагаешь?» Елена Викторовна всегда отличалась четким подходом и отсекала все лишнее. И «Если сейчас ее дочь говорила, что это несущественно, значит, так оно и было». Найти тех, кто прошел финальное испытание. Они будут первыми. Мы должны взять их под контроль, пока сильные кандидаты, вроде Московских Орловых или Питерских Сабуровых не добрались до них. А представляешь, если какой-то человек уже в клане, он автоматически поднимает его до новых высот. Конечно, этим кандидатам далековато до бойцов уровня Титана, но это лишь пока что, я уверена. Даже сейчас я стала не ниже адепта. Всего лишь за ночь. И с чего начнем? Прищурилась Елена. «Мне нужен один конкретный человек. Евгений, фамилии не знаю. Он из Краснодара, на вид лет 28. Он был там со мной. Талантливый парень, был мне крайне полезен. Он простой, точно не из клановцев. Я хочу, чтобы его нашли. Срочно!» «Зачем тебе именно он?» В голосе мамы мелькнуло любопытство. Она знала свою дочь и понимала, что все неспроста. Катя сжала губы, но тут же ответила. Он мне нужен. Это все, что тебе стоит знать. Надо найти и точка». Елена кивнула, решив не спорить. Она знала, что если Катя чего-то хочет, остановить невозможно. Да и любила она дочь со всей искренностью, так что выполнить такое задание Роману будет несложно. Послышался осторожный стук в дверь. «Войдите!» — властно крикнула Катя и удовлетворенно улыбнулась. Роман, правая рука отца, бывший спецназовец, вошел в столовую. Он всегда решал грязные дела рода Демидовых и собрал вокруг себя очень мощную команду для выполнения этих целей. «Проходи, Рома, садись», – мягко сказала Елена Викторовна. Мужчина сделал легкий поклон головы, выражая уважение, и присоединился к дамам. Он был два метра ростом, с невероятным боевым опытом за плечами. Их клану очень повезло, когда Роман присоединился к Демидовым. «Значит, слушай, Рома», — начала Катя. Следующие полчаса она рассказывала ему про Валон, все подробности, которые она помнила про каждого участника испытаний. Не забыла и троицу Рыжего. «Но в особенности нужен этот Женя. Ты понял?» «Да, ваше превосходительство, этим парнем я буду заниматься лично», — кивнул Роман. «Отлично. Напоминаю, узнать местоположение, положение в иерархии России всех тех, кого найдешь». «В контакт не вступать, пока не скажем. Нужно будет подумать о том, как действовать с каждым индивидуально». «Я все понял», – кивнул Роман и покинул столовую. А уже через полчаса Катя сидела в частном самолете и летела в Архангельск. Она вышла из самолета в черном деловом костюме, подчеркивающем фигуру, в сопровождении охраны. Четырех сильных бойцов. Ее каблуки звонко стучали по асфальту, пока она шла к черному Мерседесу, ждавшему у трапа. Водитель молча открыл дверь, и она села назад. Шофер уже знал, куда ехать, поэтому девушка углубилась в отчеты. Выручка компании падала последние два квартала, но не критично. 40 миллионов – сумма, которую они могли бы найти при желании. А значит, это не случайность. Катя сжала губы. Что ж, зря вы так. Офис Северного Альянса находился в центре города. Современное здание из стекла, оруженное декоративными деревьями. Когда Катя вышла из машины, ее появление не осталось незамеченным. Сотрудники, курившие у входа, замерли, провожая ее с жадными взглядами. Девушка быстро вошла внутрь, смотря прямо перед собой. В холле секретарша вскочила из-за стойки с испуганными глазами. е Екатерина Сергеевна!» – голос ее дрожал. я провожу!» «Не надо!» – Катя прошла мимо, направляясь к лифту. «Я знаю, куда идти!» На пятом этаже, где находился кабинет директора, ее встретила небольшая суета работников. Сотрудники за стеклянными перегородками бросали косые взгляды, шептались, но никто не осмеливался подойти. Имя Демидовых звучало здесь как приговор, и если Екатерина Сергеевна прилетела лично, быть беде. Дверь в кабинет директора была приоткрыта, и Катя в сопровождении охраны вошла без стука. Александр Петрович сидел за массивным столом из красного дерева. Полный, с красным лицом и лысиной, он выглядел как человек, привыкший к хорошей жизни. В его глазах мелькнула тревога. Он встал, вытирая потные ладони о брюки. «Екатерина Сергеевна!» — начал он, пытаясь улыбнуться. «Какая честь! Не ожидал увидеть вас лично!» «Сядь!» Катя хладнокровно перебила его. Она осталась стоять, положив сумку на край стола и скрестив руки. «Сорок миллионов. Срок был вчера. Где деньги?» Директор сглотнул, опускаясь обратно в кресле. У, «У нас временные трудности. Лесопилки простаивают, поставки задерживаются. Уверяю, мы найдем средства, но нужно чуть больше времени». «Время?» Катя наклонилась вперед, упираясь руками в стол. Ее взгляд заморозился. «Ты что тут устроил? Решил, что Демидовы благотворительный фонд? Мы дали вам кредит, чтобы вы работали, а не ныли». «У тебя сутки, чтобы найти деньги». «Или ты хочешь, чтобы я начала разбираться?» «Мы с тобой это уже проходили, помнишь?» Александр Петрович побледнел, но пытался возразить. «Екатерина Сергеевна, это не так просто. У нас обязательства перед рабочими, налоги». «А у нас обязательства перед императором, если ты не забыл». Отрезала она. «Твоя древесина поставляется даже за границу. Если ты не можешь обеспечить поставки и должные отношения...» «Я сожру тебя!» «Но сначала проверю счета, включая личные. Уверены, там найдутся миллионы, о которых ты подзабыл». Директор замер, его лоб покрылся испариной. Катя выпрямилась и хищно улыбнулась. «Сам знаешь, что у нас есть люди, которые твою жизнь за час превратят в мрак. Я знаю, что у тебя есть яхта. В курсе и про тот огромный дом в Сочи, записанный хрен знает на кого. Продай их или заложи». «Мне плевать, как ты это сделаешь, но завтра утром сорок мультов будут на нашем счету. Ты ведь не хочешь объясняться с налоговой, верно?» Мужчина молчал и нервно теребил ручку. «Но!» Девушка резко смягчила тон, садясь напротив. «Я не хочу, чтобы до этого дошло, Александр Петрович. Ты ведь нам нужен. Северный Альянс — хороший актив, и мы готовы поддерживать вас дальше. Просто найди деньги, а за такое отношение выбью для тебя отсрочку по следующему траншу. Плюс дам пару контактов в Москве. Прошел слушок о крупной закупке древесины. Мужчина выдохнул. «Хорошо, я найду деньги». «Умница». Катя встала, взяла сумку и направилась к двери, но на пороге обернулась. «Александр Петрович, не заставляй меня тратить топливо на еще один перелет до Архангельска. Третьего раза не будет». Мужчины в коридоре провожали ее с восхищением, поглядывая на фигуру. Катя довольно улыбалась. Прошло три дня. Катя утопала в делах клана. Отчеты, контракты, должники. Северный Альянс перевел деньги, как она и требовала, а сейчас девушка вела переговоры о кредите для завода в Тамбове. Наконец-то Роман вышел на связь. «Нашел зацепку», — сказал он. «Пятеро увольней в Краснодаре. Их серьезно уработали, многие с переломами. Говорят, какой-то Женя, они у него мобильник отжали недавно. Но история какая-то мутная». Катя резко выпрямилась, ее глаза загорелись. «Что за увольни?» «Пехота, работают на слабенький клан, но сами даже не в нем. Мелочь какая-то, грабежи и вымогательства. Я копнул, утверждают, что парень был чертовски сильный. Бил так, что кости трещали». «Это он!» Катя сжала кулак. «Что еще?» «Я так и подумал», — хмыкнул Роман. «Уже все пробил. Решетов Евгений, но где сейчас непонятно». Его квартира сгорела, он выставил ее на продажу. Соседка сказала, он попросил, чтобы она показывала квартиру, чтобы продать. Но есть ощущение, что парень влип. Пока что разбираюсь. «Ладно, а что по остальным людям, на которых я дала ориентировки?» «Есть задел на горемчика, как ты его назвала. Похоже, это боец Орловых в Москве. Сам парень в ранге клана невысок». «Черт!» – выдохнула Катя. «Это плохо». «Что мне делать?» Я вылетаю. Девушка поднялась из-за стола. Свяжись с этой соседкой и договорись о покупке квартиры, но парень должен быть лично. Принял. Роман отключился. Катя уже выходила из дверей, как вдруг остановилась, как вкопанная. Внимание! Авалон призывает героев на подписание контракта в индивидуальном порядке. Подтвердите участие в течение трех часов, иначе возможность подписания контракта будет аннулирована. Ваш выбор. Да? «Нет». «Авалон! черт, И он будет там! Это шанс!» Следующий час девушка провела, чтобы поесть и организовать охрану своей комнаты. Мать даже не пыталась спорить с дочерью. «Если тебе туда нужно, что ж, просто будь осторожна», — кивнула Елена Викторовна. Перезвонив Роману, она указала продолжать сбор информации и ждать, пока она не выйдет на связь. Затем легла в кровать и уверенно нажала «Да». Тьма накрыла ее сознание, и мир вокруг исчез. Глава двадцать Первое, что почувствовал — теплый ветер, обдувающий лицо и запах травы. Под ногами хрустели камешки, а прямо передо мной тянулась широкая тропа, уходящая вдаль. Я стоял посреди бескрайней равнины с невысокими холмами и редкими деревьями. Где-то вдалеке виднелись горы, а небо над головой было ясным и голубым. Я недоумевающе осмотрелся. В моем воображении ожидал увидеть лабиринт или очередное мрачное место. А сейчас словно оказался в сказке, как когда-то подметил брюнет Костя. Покоцанный и уже почти непригодный к использованию меч, оказался в ножнах. Имелся и кожаный подсумок, вспомнил о нем только сейчас. А ведь на земле очутился без него. Поднял взгляд вперед. Тропа вела к чему-то огромному. Прищурившись, понял, что это врата. Черт, отсюда даже казалось, будто они достают до неба. Немедля пошел вперед, и чем ближе подходил, тем больше понимал, насколько эти врата невероятные. Высотой, наверное, выше любой высотки, что я видел, а на створках виднелось изображение гигантского дерева с очень глубокой корневой системой. Один в один, как на фреске в лабиринте. Но это было не все. С каждым шагом, приближающим меня к вратам, тучи сгущались все сильнее, затмевая собой солнечное небо. Послышалась гроза, и все вокруг резко потемнело. А когда я остановился в двух шагах у врат перед моими ногами... Бах! Врезался длинный, поблескивающий золотом посох. Он словно соединял с собой землю и небо. Когда он расколол почву, я инстинктивно дернулся и отпрыгнул, выхватывая меч. Какого лешего тут происходит? Гроза ударила совсем недалеко от меня. Тут же отпрыгнул и запрокинул голову. Да так и остался стоять с отвалившейся челюстью. Поднявшийся ветер чуть ли не сдувал с места, а сверху ко мне на облаке спускалось существо. Вокруг его тела искрились молнии, золотистая броня ярко светилась, а глаза горели красным животным огнем. Человек. На голове красовалась шапка, слегка прикрывающая лицо, но я все равно увидел хитрый прищур и ухмылку. Когда облако почти спустилось на уровень земли, я увидел шерсть. Да, натуральная шерсть покрывала его лицо, руки и выглядывала даже из-под брони. Длинный и гибкий хвост размеренно покачивался за спиной. А лицо чистое обезьянье-морда, которая оказалась не лишена интеллекта. Само создание было на две головы выше меня. Охренеть! Это что вообще такое? Существо спрыгнуло, по земле ударило, и гул прошелся на несколько метров. Оно величественно скрестило руки, но тут же выставило руку вперед и указало пальцем на меня. «Ты!» Голос создания оказался хриплым и громогласным. Оно ловко вытащило посох из земли, который на глазах уменьшился до нормальных размеров, и продолжило. «Подпиши контракт!» Осознав, что меня не собираются убивать здесь и сейчас, чуть выдохнул и убрал меч в ножны. Я оглядывал странное существо с интересом. «Кто это такой?» К «Кто вы?» — спросил я, когда остановился в метре от него. «Зови меня привратник и подписывай контракт, кандидат!» И протянул руку. В его ладони оказался небольшой свиток. «Подпишешь, и я открою врата!» Взглянув на странную обезьяну с сомнением, развернул свиток и попытался сосредоточиться на тексте. И вскоре углубился в него. Привратник стоял не шелохнувшись. Авалон поздравлял меня с прохождением испытаний, а при подписании контракта обязывал выполнить задание системы Игдрасиль. Взамен я получал доступ к силам, ресурсам и возможностям Авалона. И все. И я улыбнулся, ведь держал в руках билет в Новый мир. Однако, что за задание? Убивать монстров типа Капитана Плети? Он был действительно силен, и битва с ним многого стоила, но... Снова вспомнил то возбуждение, ту силу, которую чувствовал в момент, когда вырвал его сердце. Следом в голову сразу пришел образ гиганта, что мог обычным ударом сметать горы. Решение пришло моментально. Я не собирался останавливаться. «Как подписывать?» Прокричал я привратнику, перебивая гул ветра, но при этом сжался внутри. От этого существа можно было ожидать чего угодно. Вокруг нас все еще был ветер, где-то вдалеке били молнии, а тучи сгустились настолько, что накрыли нас мраком. Обезьяна ткнула пальцем в нижнюю часть свитка. «Приложи палец!» Не раздумывая, выполнил требование – Кожа кольнула, и на свитке проступило красное пятно моей крови. Свиток вспыхнул золотым светом и растворился прямо в руке. «Вы подписали контракт. Авалон приветствует нового героя». И тут же все резко изменилось. Поначалу даже не понял, что именно, но тучи резко пропали, ветер стих, а искры вокруг обезьяны исчезли. «Ну, наконец-то!» Приворотник резко сорвал с себя шляпу и бросил о землю. «Как меня достала эта пафосность! Сколько можно? Вот скажи мне, новичок, важно тебе было это все увидеть!» Я уже в который раз за пару минут охренел и молча хлопал глазами, смотря на то, как передо мной ругается простая и... такая человечная обезьяна. «Пожалуй, я бы обошелся и без пафоса!» — ошарашенно выдавил я. «Вот! Видал?» «Сколько раз им говорил уже?» «А, нет, ты что, ты же привратник, нужно показать силу Авалона!» «Ля-ля-ля, пу-пу-пу, и все в таком духе!» Обезьяна резко подпрыгнула ко мне. Ее лицо оказалось буквально вплотную к моему. Пахнуло шерстью. Короче, новичок, забей!» «Считай, посмотрел неплохое представление!» О, Привратник устало выдохнул и прыгнул на свое облако спиной, а когда улегся, запричитал. «Ох, и за что мне эта вахта? А ведь еще целый год!» «Эм, простите, а что дальше-то?» — уточнил я, едва сдерживая смех. Смотреть на такую резкую метаморфозу было столь комично, что вся серьезность момента подписания контракта улетучилась. «А, точно!» Привратник подскочил и задумался, а через пару секунд ответил. «Согласно результативной таблице, ты занял второе место в ходе испытаний первой волны». «Этот кристалл тебе!» Привратник щелкнул пальцами, и в его руке появился маленький кристалл, размером с грецкий орех. Он светился мягким голубым светом. «Пятьсот очков Авалона!» «Не рекомендую открывать сразу, иначе все улетит в уровень!» «Это еще и местная валюта! Не забыл?» «Совет от привратника!» «Загляни в библиотеку, узнай, что к чему!» «Посетить магазин для новичков тоже не мешало бы!» Я взял кристалл и убрал в подсумок. «Пятьсот очков, да это же сколько уровней можно поднять!» Но привратник прав. Надо понять, как все работает. Обезьяна вдруг отступила в сторону и ударила посохом по земле. Врата задрожали и с низким гулом начали открываться. А за ними... У меня чуть челюсть не отвалилась. Город. Огромный мегаполис, как какой-нибудь Нью-Йорк или Москва. Вот только в фэнтезийном стиле. Башни из белого камня поднимались в небо, а их шпили терялись в облаках. Улицы кишели жизнью, сотни, нет, тысячи существ двигались в разных направлениях. Я неуверенно зашагал вперед, запрокинув голову, и оказался внутри. Врата тут же загудели, закрываясь, но все равно успел обернуться. Обезьяна махнула мне рукой и отвернулась. Реально мегаполис вырвалось у меня. Дома от деревянных хижин до массивных высоких строений. Между зданиями тянулись мосты, по которым ездили повозки, запряженные какими-то рогатыми ящерами. На улицах толпы. Гномы с бородами до пояса, клыкастые орки, какие-то ящеры с чешуей. Я увидел даже зеленокожих гуманоидов, более походивших на людей. Одна из таких оказалась девушкой и улыбнулась мне, и я невольно подметил, что если бы не цвет кожи, от человека не отличить. Мимо прошел какой-то гном, и я заметил у него на поясе кобуру. Настоящую, как у ковбоев. Это еще что? Жизнь в Аволонии кипела. Все куда-то летели, сломя голову, у каждого своя цель. Я стоял посреди улицы, крутя головой, и пытался осознать масштаб. «Не стой посреди дороги!» Рявкнул кто-то позади и толкнул в спину. Я быстро отпрыгнул и уставился на клыкастую свинью на двух ногах. Она была похожа на бибопа из мультфильма про черепашек-ниндзя. Не в силах сдержаться, я расхохотался. «А где Рокстеди?» Свина чумело уставился на меня и, подойдя ближе, сильно толкнул вперед. Стойка сделала свое дело, и я остался на месте, а вот глаза свиньи расширились. «Новичок и такой борзый! Не стой на дороге, сказал!» Он тут же пошел дальше, ворча что-то про то, как неплохо было бы сократить популяцию новичков. Впрочем, раз стойка сработала, то не так уж он и силен, ведь она выполняла свою функцию только против равносильного соперника. Что ж, милый тут, конечно, контингент. Я простоял на улице минут десять, пытаясь рассмотреть и осознать все, что вижу перед собой. Тысячи существ, видимо, жители Авалона, сновали туда-сюда. Невероятные масштабы. Наконец, прикрыв рот и покачав головой, сбросил себя на вождение и пошел вдоль главной улицы. Постоянно глазел по сторонам, а местные жители хмыкали и усмехались, шептали «новичок» и потрунивали надо мной. Я не обращал на это внимания, очевидно, что новенькие здесь сильно выделялись. Внимание отвлек интерфейс, который сильно расширился, а сейчас настойчиво мигал. Я отошел от дороги и прислонился спиной к одному из магазинов. Поздравляем! Результаты первой волны испытаний: мир, земля, раса, люди. Дальше шел достаточно объемный список из более чем сотни имен, и увидев второе, я приятно удивился, хотя об этом уже и говорил привратник. Первое: Смит Дэвид, 365 очков авалона. Второе. Решатов Евгений. 339 очков Авалона. Третье. Туликов Максим. 275 очков Авалона. Четвертое. Митиноши Юки. 274 очков Авалона. Я был вторым. Черт возьми, а Туликов Максим это что, рыжий? С Юки-то все понятно. Я не знал фамилии остальных участников нашей группы, но продолжил изучать список. Нашел одну Олесю где-то в середине списка и двух демонов, причем один из них был чуть ли не в конце списка. И что-то подсказывало, что это точно мой лучник. А вот кто на первом месте? Точно не из нашей волны. Как и предполагалось, первая волна землян была разделена на несколько потоков, среди которых мы были в первом, и именно я убил демона, но все равно оказался ниже по очкам, хотя и отвалила за капитана плети слабо. А значит, Дэвид Смит не только убил демона, он еще убил и хренову тучу кандидатов. Это единственный способ обогнать меня. Если встречу этого парня, нужно будет быть на стороже, какой-то психопат, похлеще Макса. Следом открыл еще одно появившееся окно. Рейтинг. Им оказался такой же список, но с небольшой корректировкой. Рейтинг героев Авалона на основе выполненных заданий. Здесь меня ждало разочарование. Список исчислялся миллионами, однако можно было посмотреть свой, что я и сделал. А потом тяжело выдохнул воздух. 5 миллионов 242 тысячи шестой. Вот так позиция, я даже рассмеялся. Что ж, видимо, придется изрядно попотеть, чтобы попасть на вершину. Это ж сколько нужно пахать, чтобы оказаться там. Дальше открылся раздел валюта, однако нажав на него, получил удручающее сообщение. «Рейтинг героя не позволяет автоматический перевод. Обратитесь в банк». «Хм, это странно. Что еще за банк и для чего он нужен?» «Конечно, я знал, что очки Авалона являются местными деньгами. Там что, можно счет открыть?» «Взглянув на свой статус, я вспомнил о демонической сердцевине. Еще и этим заниматься. Для получения специализации нужен был очищенный кристалл, и как это сделать, я не имел ни малейшего представления». Так и не решив, за что хвататься, просто пошел прямо. Магазины попадались на каждом шагу. Кузница клыка, амулеты для любых заданий, снаряжение для новичков. Последнее заинтересовало больше всего. Вывеска гласила «Для новичков первого дня скидки». Зашел внутрь, за прилавком стоял тощий эльф с длинным носом. На полках чего только не было. Мечи, посохи, какие-то браслеты, амулеты. Я подошел к прилавку. «Новичок, раньше тебя не видел», — эльф прищурился. «На скидку повелся?» «Ага», — добродушно кивнул я. «Что интересует?» «Да я, собственно, пока и не знаю. А что советуете для новичков?» «Сию минуту». Эльф кивнул, порылся под прилавком и вытащил три предмета. Браслет с зеленоватым камнем, небольшую сумку и металлическую коробочку с гравировкой в виде дерева. Браслет 100 очков. Изымает камни энергии из убитых созданий. Инвентарь 50-20 слотов. Кейс 100. Хранит очки Авалона. Бери, пока дешевая. Ого! Восхитился я и начал изучать предметы. Это прям инвентарь? В смысле, мне не надо будет таскать эту сумку с собой? Браслет нужно носить на руке. Не видел, что ли, у других? Инвентарь активируется, как и кейс. Тут проще. И я задумался. Вещи стоящие, брать их точно нужно, вот только сам продавец доверия не внушал. Основываясь на своем опыте, знал, что вот такие вот хитрющие продавцы готовы ободрать тебя, как липу. А ведь это у меня даже щита нет, а состояние меча оставляет желать лучшего. «Мечи, щиты, есть что-то?» — уточнил я. «Да, что интересует». А бою до острый клинок, круглый щит металлический, хрен знает, как они называются, небольшой, чтобы легко в руке сидел. Эльф вновь нырнул под прилавок и вытащил оружие. Однако я тут же сомнением уставился на щит. Какой-то покоцаный, где-то даже чуть мятый, клинок туповат, рукоять потерта, явная БУ. И какая цена? Меч 100, щит 80. Знаете, наверное, пока что воздержусь от покупок. Пойду изучу все получше. Бросил я и уверенно отправился на выход. «Эй, достой, новичок!» Торопливо крикнул эльф. «Черт с тобой, сделаю дополнительную скидку!» Я улыбнулся и развернулся. «Сколько?» Эльф неплохо сбросил, и я купил первые три предмета, потратив на это 200 очков Авалона. Меч и щит, конечно же, брать не стал. Почему-то был уверен, что найду магазин получше. Усевшись на лавке возле какого-то гуманоидного носорога, активировал инвентарь. Активирован инвентарь. 20 слотов. Теперь вы можете хранить необходимые предметы здесь. Я залез в свой кожаный подсумок и переместил в инвентарь все, что в нем было. Два малых рубина силы, цветок пламени и необработанный духовный кристалл. Настала очередь кейса. Активирован кейс-хранилище. Позволяет хранить очки Авалона. Теперь очки Авалона можно было хранить в кейсе. Это было очень удобно. Вложил в него оставшиеся 300 очков от приветственного подарка привратника. Отлично, я определенно начинал разбираться в этом мире. Браслет просто надел на руку, проверить его функциональность сейчас было невозможно. Поднявшись со скамьи, в нетерпении потер ладонями. А что дальше? Эй, носорог! Обратился я к Громиле, который сидел с закрытыми глазами, закинув руки на затылок. «Не подскажешь, как можно получить очищенный духовный кристалл Авалона?» «Носорог!» Зверь набычился и зачем-то потрогал свой рог пальцем. Затем поднялся и попытался толкнуть меня в плечо, но я увел его в сторону. «Ты чего?» «Ты кто такой, чтобы насмехаться над моим носом?» Зверь тяжело выпустил воздух, изменившись в лице. «Эй, да погоди, я же не хотел оскорбить!» — удивился я. «Сколько миссий, салага!» — рявкнул носорог. «Да каких миссий, говорю же, новенький!» — дружелюбно ответил я. «Слушай, а где эта тренировочная зона?» «Ладно, на первый раз прощаю тебя кусок бесполезного мяса. Иди туда, демоническую сердцевину почистят, да будет тебе кристалл!» Неопределенно махнул носорог и замер, не сводя с меня взгляд. Я удручающе смотрел ему в глаза, затем пожал плечами и пробормотал. «Ну, туда так туда, спасибо!» «Помни мою доброту! Еще раз меня так назовешь!» «Да что тут вообще с местными? Все какие-то возбужденные!» Двинул по улице дальше, рассматривая прохожих во все глаза. Вскоре мой взгляд зацепился за вывеску на одном из зданий «Библиотека Авалона». А ведь привратник советовал туда заглянуть, и информация сейчас то, чего я так отчаянно жаждал. Остальное подождет. Свернул к библиотеке и замер, читая вывеску. В это время услышал позади звук быстро бегущих лап. «А ну с дороги!» Заорал неизвестный, а я повернулся и увидел в метре от себя огромную морду ящера, запряженного в карету. Погонщик, какой-то массивный бык, похожий на Таурена, был крайне недоволен и изрыгал проклятие. Я едва ли успел отпрыгнуть и больно шарахнулся о тяжелую деревянную дверь. «Развелось, нубья!» — гаркнул бык, проезжая мимо, а я лишь недоуменно посмотрел ему вслед. Приветливость местных жителей уже начинала утомлять. Понадеявшись, что это в последний раз, вошел внутрь библиотеки. Внутри оказалось не совсем то, чего ожидал. Никаких полок или книг. Просторный зал с мягкими креслами и стойкой у входа, за которой стоял гуманоид с кошачьей мордой. Он лениво поднял на меня взгляд. «Новичок?» — мурлыкнул он. «Десять очков овалона за час. Ложишься в кресло, подключается интерфейс, получаешь доступ к базе знаний». «Десять?» Я провел ладонью над выставленной вперед кошачьей лапой, и из кейса тут же списалась нужная сумма. Этому научился еще в магазине новичков. Оказывается, очки Авалона так можно было даже передать. Достаточно просто подумать об этом. Я устроился на кресле, а едва закрыл глаза, как интерфейс тут же развернулся передо мной, как какая-то проекция, интегрированная в мозг. «Добро пожаловать в библиотеку Авалона. Выберите нужный раздел». Я пролистал варианты и выбрал общую информация о врагах. Мимоходом подметил, что очень много разделов были недоступны. Изучая информацию, почувствовал, как мурашки табунами пробежали по спине. Как мы с Димкой и думали, истинным врагом Авалона оказались демоны. Библиотека поделила их на четыре краткие классификации. Обжорство, забвение, безумие и равнодушие. Обжорство, мутировавшие демоны, чьи тела искажены вечным голодом, пожирают энергию и плоть. Равнодушие, холодные безэмоциональные убийцы, быстрые и смертельно точные. Они чем-то подходили под классификацию ассасинов. Забвение, призрачные и неуловимые демоны. Они играют с разумом, однако являются самыми слабыми по физической силе. Безумие. Демоны чистой силы. Их тела постоянно меняются, адаптируясь под сражение. Я тут же вспомнил капитана Плети с его хлыстами. Вот оно что, похоже, он был демоном безумия. Возле каждой классификации была кнопка подробнее. Я нажал первую. «Информация ограничена. Требуется более высокий эволюционный индекс». «Ну конечно, блин. Я едва сдержал стон разочарования, а потом задумался». «Черт, все-таки демоны. Если капитан Плети был на испытании, то с чем же можно столкнуться на миссиях?» «Несомненно, демоны являлись сильнейшими врагами, и всего один положил всю нашу команду. Что же тогда ждет нас дальше?» Я чуть передернулся от картинок, мелькнувших в голове. Ну уж нет, если идти на подобное задание Валона, то только по полной боевой готовности, где самое важное – информация. Следом переключился на карту мегаполиса. Улицы, районы, ключевые здания. Я быстро нашел тренировочную зону, магазины, банк и даже осмотрел жилые кварталы, попутно запоминая ориентиры. Хорошо, что память всегда была хорошей. Также заметил, что зона валона являлась не единственной. Вокруг него находились карты прилежащих территорий, однако изучить их не мог. «Информация ограничена, требуется более высокий эволюционный индекс». Дальше наткнулся на раздел под названием «Перемещение». Вот тут чуть не подпрыгнул в кресле. «Пока я здесь, мое тело на Земле в коме, как мы и думали. И сам я являюсь духовным телом прямо сейчас». Следом шла информация о времени. Чем дольше герой находится в Авалоне, тем меньше времени проходило на Земле. Теперь все понятно. Дальше шла очень детализированная информация. Духовное тело героя может погибнуть на миссии, но не погибнет в общем понимании этого смысла. Каждая смерть приводит к штрафу в виде лишения очков Авалона. Каждый штраф высчитывается индивидуально. Возрождение происходит в специальной зоне. Однако в случае, если герой проваливает миссии и получает постоянные штрафы, лишаясь очков Авалона, что приводит к его каткату до первого уровня, в таком случае при пересечении нулевого порога очков герой погибает как в Авалоне, так и на родной планете. Я несколько минут тупо смотрел в этот информационный блок. Черт возьми, это что? Я вскочил с кресла и крикнул гуманоиду. Мы что, бессмертные? Кот криво ухмыльнулся. «Почти, новичок. Но в твоем понимании, да. Наши духовные тела умирают только если получишь минус первый уровень. Тогда смерть». «Да никогда!» — уверенно ответил я и плюхнулся обратно и дочитал информацию. «Герой может возвращаться на свою родную планету или в Авалон в любое удобное для него время. Достаточно лишь подумать об этом и отправить запрос». «Ох, а вот и еще один ответ на интересующий вопрос». Что ж, крайне удобно. Но дальше ждало разочарование. Много закрытой информации. Нашел разве что раздел про здание, но он оказался достаточно скуп. Задания делились на ранги, от G до S. Выдавались они в специальном здании. Настала очередь раздела «Специализация». Герой Авалона способен улучшать свои показатели путем освоения очищенных духовных кристаллов Авалона. Демонические сердцевины возможно получить только в телах демонических созданий эволюционного индекса равного или выше. Развивайте свое тело, поглощая кристаллы, и получайте специализацию, выращивая свой эволюционный индекс выше. Ох, значит мой эволюционный индекс повысится с F до E, или это работает как-то иначе? Или F+, решив, что разберусь по факту, открыл следующий раздел – эволюция. Демонические отродья также растут в своих эволюционных индексах и становятся сильнее. Разница в индексах крайне велика и опасна. Подходите к выполнению миссий ответственно и взвешивайте ваши возможности. В какой-то момент я понял, что голова скоро взорвется от количества информации. Так что зафиксировав все полученные знания, я еще раз изучил карту, запоминая маршрут до точки возрождения здания с заданиями и покинул библиотеку. Спустя полчаса прогулки по Каменной мостовой добрался до тренировочной зоны, которая оказалась огромным комплексом с аренами и мастерскими. Сразу же увидел небольшое одноэтажное здание с вывеской «Специализация», куда тут же и направился. Встретил меня клыкастый орк. «Чего?» — рыкнул он. Я уже настолько привык к разнообразию рас в Валоне, что молча достал сердцевину. «Очистить? Пятьдесят очков!» — прогундосил он. «Давай сюда!» Проведя ладонью, я остался ждать, а Орк ушел куда-то за дверь. Вернулся через пять минут и молча протянул свою работу. «Очищенный духовный кристалл Авалона. Ноль, дробь сто сорок четыре очков Авалона». Едва я покинул лавку, как услышал уже знакомый рев. «Жека!» Димон бросился ко мне через всю улицу. Мы пожали руки, а я возрился на его огромный фингал под глазом. «Это что такое?» «Да блин!» — он хохотнул. «Я это не то сказал!» Я тяжело вздохнул и улыбнулся. Димон в своем репертуаре. «Кому сказал?» «Так это я спросил у привратника, ест ли тот бананы, а он мне посохом задвинул прямо в рожу». «Ты что?» Его откровение стало столь неожиданным, что я расхохотался во всю глотку. «Ты что, баран?» «Да, Жека!» — обиделся лучник. «Ну я как лучше хотел, думал угостить потом, ну он же обезьяна, блин!» «Ну ты бесстрашный, я в шоке с тебя просто, все еще смеялся я». «Ой, да хрен с ним, заживет, чего делаем-то?» «Ну, я уже был в библиотеке». «И что там?» — уточнил Димка. «Я рассказал ему обо всем, что узнал, поделившись планами на специализацию и посещение магазинов, а также рассказал о полученных 500 очках бонуса». «Охренеть! Мне-то 200 дали, блин!» – расстроился парень. «Не потратил, надеюсь?» «Да вот что-то решил с тобой посоветоваться!» «Правильно сделал!» – кивнул я. «Кейс тебе нужно купить, инвентарь тоже, ну и оружие, думаю, без этого никуда!» «Сначала оружие?» «Нет!» – я поморщился. «Тебе нет!» «Без кейса ты не сможешь очки в валюту обращать, если вскроешь награду привратник!»